Глава 83. Целителей Ордена было сложно чем-либо удивить, но когда к ним в медчасть ворвался двухметровый робот, половина лица которого была покрыта искусственной кожей и выглядела как человеческая, все застыли в изумлении. Дополнял эту живописную картину Хантер, обмякший в его стальных руках и по-прежнему меняющий свой облик каждую секунду. «Не знаю, что с ним, но ему нужна помощь», — выпалил сэр, осторожно перекладывая своего создателя на кровать. Выйдя из ступора, целители засуетились. «Расслабьтесь, я в порядке», — отмахнулся от помощи старейшина. Это был легкий когнитивный диссонанс. Он смог, наконец, зафиксироваться в образе тщедушного старца. «Ника!» — внезапно заорал Хантер на весь Орден. Прибежавшая на зов девушка подробно рассказала Хантеру о том, как аматор дважды спас ей жизнь и что она заметила на его руке татуировку. Имя Ника и крест, переходящий в овал. После этого, насколько могла вспомнить Вероника, он куда-то ушел, а она кинулась в здание на помощь Алексу. Там почему-то появился Редфорд и пристрелил Олега, когда тот вытащил пистолет и направил его на Алекса. «Ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, что это значит?» Запричитал Хантер от волнения, заметавшись по комнате от одного угла к другому. Пребывающая в растерянности девушка подумала, что еще немного, и он полезет на стену. «Мой сын жив!» — заорал инопланетянин, подскочил к девушке, обхватил ее голову цепкими руками и смачно поцеловал в лоб. А после этого с дикими, пугающими воплями выскочил из медчасти и куда-то умчался. В три часа ночи Алекса разбудил стук в дверь. Открыв сонные глаза и не увидев рядом с собой Ники, он быстро соскочил с кровати, натянул брюки и открыл дверь. На пороге с виноватым лицом стоял шеф-повар Ордена. «Прости, что разбудил, Алекс, но твой Робин-Бобин-Барабек в ночной пижаме опустошает сейчас наш холодильник. Мне не жалко продуктов», — поспешно добавил он, видя недоумения на лице Алекса. «Просто я боюсь, что после съеденного ее завернет». «Если бы я съел полкило селедки с мороженым, а потом пол банку соленых огурцов вместе с крем-брюлей и шоколадным тортом, меня бы точно завернуло», — объяснил повар. «Я сейчас спущусь», — ответил удивленный Алекс. Закрыв за поваром дверь, он потрясенно опустился на краешек кровати. «Неужели это действительно то, о чем я думаю?» Он схватил со стула рубашку, надел ее и дрожащими от волнения руками застегнул пуговки. Затем сунул ноги в шлепанцы и, сдерживая участившееся сердцебиение, спустился в столовую. Ника воровато обернулась назад, высунув лицо из холодильника. Ей было очень стыдно, что на нее напал такой жор, но она ничего не могла с собой поделать. Последние пару ночей ее сводили с ума мысли о вкусняшках, которые ждут ее в столовой. Видимо, переживания за Алекса, битва в Волгограде и мысли о предстоящей свадьбе расшатали ее нервы настолько, что ей захотелось решить проблемы наиболее простым и доступным способом — заесть их. Увидев приближающегося Алекса, она резко захлопнула дверцу и вытянулась с видом «Да я просто мимо проходила». Она не могла понять, почему Алекс был чуть бледен и почему он подошел к ней молча. Ничего не говоря, он положил руку ей на живот и со странным выражением на лице заглянул в ее глаза. И тогда до нее дошло. Осознание беременности снизошло на нее яркое вспышкой озарения, и Ника охнула, уловив внутри своего животика медленное, едва заметное биение маленького нежного сердечка. Алекс, едва смогла она выговорить от счастья, смешанного с шоком. Родная моя! Дрогнувшим голосом произнес он и заключил возлюбленную в объятии.